на третья комнату в доме Полония. Входят Лаэрт и Офелия. Лаэрт, мой скарп уже на корабле, простимся. Если ветер выдастся попутный и будет случай, то не спи, сестра, и весть пришли. Офелия, ты сомневался в этом? Лаэрт, а камлет и его расположение — так это лишь порыв. Лишь прихоть крови, цветок фиалки на заре весны, поспешный — Хрупкий, сладкий, неживучий. Благоухание одной минуты и только. Только и всего. Лаэрт, поверь мне, природа зрею умножает в нас не только мощь и статность. С ростом храма растет служение духа и ума. Сейчас тебя он, может быть, и любит. Ни скверно, ни лукавство не пятнают его благих желаний, но страшись, великие в желаниях властны Он в подданстве своего рождения, он сам себе не режет свой кусок, как прочие. От выбора его зависит жизнь и здравие всей державы, и в нем он связан изволением тела, которому он голова. И если тебе он говорит слова любви, то будь умна и верим лишь настолько, насколько он в своем высоком сане их может оправдать. А это будет, как общий голос Дании решит. И взвесь... Как честь умалится твоя коль ты поверишь песням обольщене или потеряешь сердце или откроешь свой чистый клад беспутным настоянием страшись офелия страшись сестра и хранись в тылу своих желаний вдали от стрелы пагубы страстей любая девушка щедра не в меру давая на себя взглянуть луня Для клеветы ничто и добродетель червь часто точит первенцев весны пока еще их не раскрылись почки. И в утро юности, в расистой мгле, тлетворное опасное дуновение. Будь осторожна! Робость — лучший друг, враг есть и там, где никого вокруг. Офелия, я сохраню, как сторожу души, урок твой добрый. Только, милый брат, не будь как грешный пастырь, что другим указывает к небу путь тернистый, а сам гуляка пухлый и беспечный идет в цветущую тропу и тех, забыв свои советы. Лаэрт. «О, не бойся!» Но я замешкался, вот и отец ходит полоний «Вдвойне блажен благословенный дважды. Мне улыбнулся случай вновь проститься. Полоний. Ты здесь еще, стыдись? Пора, пора! У паруса сидит на шее ветер и ждут тебя. Ну, будь благословен!» Кладя руку на голову Лаэрту. И в память запиши мои заветы, Держи подальше мысль от языка, А не обдуманную мысль от действий. Будь прост другим, но отнюдь не пошл. Своих друзей их выброс пытав, Прикуй к душе стальными обручами, Но не мозоль ладони кумовством С любым бесперым понебратом. В ссору вступать остерегайся. Но вступив, так действуй, что востерегался не от рук. Всем жалуй ухо, голос лишним многим. Сбирай все мнения, но свое храни. Шей платье, по возможности, дороже, но без затей. Богато, но не броско. По виду часто судит человек, а у французов высшее сословие весьма изысканно и чинно в этом. В долг не бери и взаймы не давай. Легко и суду потерять, и друга, а с займы тупят лезвие хозяйства». Но главное — будь верен сам себе. Тогда, как вслед за днем бывает ночь, ты не изменишь и другим. Прощай, благословением это все скрипится. Лаэрт, почтительно прощаюсь, господин мой. Полоний, взывает время, слуги ждут. Лаэрт, прощай, Офелия. И не забудь мои слова, Офелия. Я их замкнула в сердце, и ключ от них уносишь ты с собой. Лаэрт, прощайте, уходят. Полоний, о чем он говорил с тобой, Офелия? Офелия, о принце Гамлете, коль вам угодно. Полоний, что ж это, кстати, мне сообщали, будто очень часто он стал с тобой делить досуг, и ты ему весьма свободно даришь доступ. Коли это так а так мне говорили, желая остеречь, то я скажу, что о себе ты судишь неразумней, чем дочь мою обязывает честь. Что это там у вас? Скажи мне правду! Фелия, он мне принес немало уверений в своих сердечных чувствах. полоний В сердечных чувствах! Вот слова Девицы! неискушенный в столь опасном деле. И что ж, ты этим уверением веришь? Афеля, не знаю, что и думать, господин мой. А думать ты должна, что ты дитя, раз уверение приняла за деньги. Уверь себя, что ты дороже стоишь, или как бы не заездить это слово, меня уверишь ты, что я дурак. Афеля, он о своей любви твердил всегда с отменным бежеством. Полоний. «Ты это веже, что он зовешь? Ну-ну!» Афеля, и речь свою скрепил он, господин мой, едва ли не всеми клятвами небес. Полоний, селки для куликов! Я знаю сам, когда пылает кровь, как щедр бывает язык на клятвы. Эти вспышки, дочь, которые сияют, но не греют и тухнут при своем возникновении, не принимая за пламя. Впредь, скупее, будь на девичье общество свою цени свою беседу подороже, чем встречу по приказу. Что до принца, то верь тому, что молот он и может гулять на привязи длиннее той, которая дана тебе. Но клятвам его не верь. Затем, что это сводни, другого цвета, чем на них наряд ходатай и греховных домогателей, звучащие как чистые обеты, чтоб лучше обмануть. Раз навсегда я не желаю, чтобы ты отныне губила свой досуг на разговоры и речи с принцем Гамлетом. Смотри, я это приказал. Теперь ступай. Филия, я буду вам послушна, господин мой. Уходит. Санчетвертая площадка. Входит Гамлет, Горацио и марцел Гамлет, как воздух щиплется! Большой мороз! Гороццо, жестокий и кусающийся воздух. Гамлет, который час? городцу должно быть скоро полночь. Марцелл, уже пробило городцу Да? Я не слышал. Значит, близко время, когда видение примется бродить. Фанфары и пушечный выстрел за сценой. Что это значит, принц? Гамлет, король сегодня тешится и кутит. Со здравия пьет и кружит в бурном плясе. И чуть он опорожнит кубок с Рейнским, как гром литавр труп разносит весть об этом подвиге. Город, что таков обычай? Гамлет, да, есть такой. По мне, однако, хоть я здесь родился и свыкся с нравами, обычай этот похвальнее нарушить, чем блюсти. Тупой разгул на запад и восток позорит нас среди других народов. Нас пьяницами кличут и пятнают скотскими прозвищами. Да и вправду. Он наши высочайшие дела лишает самой сердцевины славы. Бывает и с отдельными людьми, что если есть у них порог врожденный, в чем нет вины за тем, что естество своих истоков избирать не может, или перевес какого-нибудь свойства, сносящий прочь все крепости рассудка, или привычка, портящая облик того, что принято, то в этих людях, отмеченных хотя бы одним изъяном, природным даром или клеймом судьбы, все их достоинства, пусть нет им счета, и пусть они, как совершенство, чистые, по мнению прочих, этим недостатком уже погублены. Крупица зла все доброе проникнет подозрением и обесславит. Входит призрак. Рацю. «Принц, смотрите, вот он!» да хранят нас ангелы Господни. Блаженный ты или проклятый дух? Овеян небом или гиенный дышишь? Злых или добрых умыслов исполнен твой образ так загадочен, что я к тебе взываю. Гамлет, повелитель, отец, державный дочинин, ответь мне! Не гореть не невидение. Скажи, зачем твои схороненные кости раздрали сам он твой?» Зачем гробница, в которой был ты мирно упокоен, разъяв свой тяжкий мраморный оскал, тебя извергла вновь? Что это значит, что ты, бездушный труп, во всем железе вступаешь вновь в мерцание луны, ночи исказив? И нам, шутам природы, так жутко потрясающее естество мечтой для наших душ недостижимой. Скажи, зачем? К чему? И что нам делать? Призрак манит Гамлетом. Горацио, он манит вас, последовать за ним, как если бы хотел сказать вам что-то наедине. Марцел, смотрите, как учтиво он вас зовет поодаль отойти. Но вы с ним не идите. Горацио, ни за что, Гамлет, не отвечает. Ну, так я иду. Горацио, не надо, принц, Гамлет. Зачем? Чего бояться? Мне жизнь моя дешевле, чем булавка. А что он сделает моей душе, когда она бессмертна, как и он? Меня он снова манит. Я иду. Городцу. Что, если нас он завлечет к волне или на вершину грозного утеса, нависшего над морем, чтобы там принять какой-нибудь ужасный облик, который вас не изложит власть рассудкой и вергнет вас в безумие? Останьтесь. Так поневоле сами возникают отчаянные помыслы в мозгу, который с этой кручи смотрит в море и слышит, как оно ревет внизу. он манит вновь. Иди! Я за тобой! «Марцелл, не от не пойдете!» «Гамлет, руки прочь!» «Гараццо, нельзя, одумайтесь!» «Гамлет, мой рог взывает!» «И это тело в каждой малой жилке полно отваги, как немейский лев!» «Призрак манит!» «Он все зовет! Пустите!» «Я клянусь, сам станет тенью, кто меня удержит!» «Прочь, говорю, иди за тобой!» Уходит Гамлет и призрак. «Гараццо, он одержим своим воображением!» Марцелл, идем за ним, нельзя оставить так, Гараццо. Идем, чем может кончиться все это? Марцелл, подгнило что-то в датском государстве. Гараццо, всем управляет небо, Марцелл, что ж, идем. Уходят. Сцена пятая, другая часть площадки. Входят призрак и гамлет. Гамлет, куда ведешь, я дальше не пойду. — Призрак. — Так слушай. — Тамлет. — Я готов. — Призрак. — Уж близок час мой, когда в мучительный и серный пламень вернуться должен я. — Тамлет. — О, бедный призрак. — Призрак. — Нет. Не жалей меня, но всей душой внимай мне. — Тамлет. — Говори, я буду слушать. — Призрак. И должен отомстить, когда услышишь камень. Что? Призрак, я — дух. Я твой отец, приговоренный по ночам скитаться, А днем томиться посреди огня, Пока грехи моей земной природы не выжгутся дотла. Когда б не тайна моей темницы, Я бы мог поведать такую повесть». Что малейший звук тебе бы душу взрыл, Кровь обдал стужи, и Глаза, как звезды, вырвал из орбит, Разъял твои заплетшиеся кудри, И каждый волос водрузил стаймя, Как иглы на взъяренном дикобразе. Но вечное должно быть недоступно плотским ушам. О, слушай, слушай, слушай, коль ты отца когда-нибудь любил, Гамлет, о, Боже! Призрак, отмсти за гнусное его убийство. Гамлет, убийство. Призрак, убийство гнусно по себе, но это гнуснее всех и всех бесчеловечней. Гамлет, скажи скорей, чтоб я на крыльях быстрых как помысел, как страстное мечтание, помчался к мести. Призрак, вижу, ты готов даже будь ты вял, как тучный плевел, растущий мирно у литейских вод, ты бы теперь воспрянул. Слушай, Гамлет, идет молва, что я, уснул в саду, ужален был змеей. Так ухода не и поддельной басни о моей кончине обмануто Но знай, мой сын достойный, змей, поразивший твоего отца, надел его венец! Гамлет, увеща моя душа! мой дядя Да, этот блудный зверь, кровосмеситель, волжбой ума, коварство черным дарму, гнусные умы, гнусный дар, что властны так обольщать, склонил к постыдным ласкам мою, казалось, чистую жену. О, Гамлет! Это ль не было падением меня, чья благородная любовь, шля неизменную обруку с обетом мной данным провенчании, променять на жалкое творение, чьи дары убоги пред моими? Но как вовек не дрогнет добродетель, хотя бы грехи и льстил в обличиях рая, так похоть, будь с ней ангел лучезарный, присытится и на небесном ложе, тоскуя по отбросам. Но тише, я почуял воздух утра, дай кратким быть». Когда я спал в саду, как то обычно делал по пополудни, мой мирный час твой дядя подстерег с проклятым соком белины в сосудце и тихо мне в преддверии ушей влил прокажающие настойчие свойства так глубоко враждебно нашей крови, что быстро и словно ртуть он проникает в природные врата и ходы тела и свертывает круто и внезапно, как если кислым капнуть в молоко, живую кровь, так было и с моейю и мерзостные струбки облепили, как лазарю, мгновенную коросту, и все тело мне. Так я во сне от братственной руки утратил жизнь венец и королеву. Я скошен был, цвету моих грехов расплох, не и не помазан, не сверший счетов призван был к ответу, под бременем моих несовершенствовал ужас, ужас, о великий ужас, но потерпи. «Коль есть тебе природа, не дай постели датских королей стать ложем блуда и кровосмешения». Но как бы это дело ни повел, ты не запятнай себя, не умышляй на мать свою, с нее довольно небо и терни чтоб в груди у ней живут, язвя и жаля. Но теперь, прощай, уже светляк предвозвещает утро и гасит свой ненужный огонек. Прощай. Прощай и помни обо мне. Уходит Гамлет. О, ради... Что еще? Прибавить ад? Тьфу, нет! Стой, сердце, стой, и не дряхлейте мышцы, но меня несите твердо. Помните о тебе, да, бедный дух, пока гнездится память в несчастном этом шаре. О тебе, ах, я с таблицы памяти моей все суетные записи сотру, все книжные слова, все отпечатки, что молодость и опыт сберегли, в книге мозга моего прибудет лишь твой завет, не смешанный ни с чем, что низменее, да... Клянусь небом, о, пагубная женщина. Подлец, улыбчивый подлец, подлец, проклятый. Мои таблички. Надо записать, что можно жить с улыбкой и с улыбкой быть подлецом. По крайней мере, в Дании. Пишет. Так, дядя, вот вы здесь. Теперь мой лозунг. Прощай, прощай и помни обо мне. Я клят дал. Гарацио и Марцел за сценой. Принц! Принц входит Гарацио и Марцел. Марцел: "Принц Гамлет!" Гарацио: "Да хранит вас небо, Гамлет. Да будет так." Гарацио: "Лохохо мой принц!" Гамлет: "Ты лохо какой сюда шена мой Сокол?" Марцел: "Ну что, мой принц?" Гарацио: "Что нового, мой принц?" Гамлет, "О! Чудеса!" Гарацио: "Скажите, принц!" Гамлет: "Нет." Вы проговоритесь, Карацю. Не я, мой принц, клянусь вам, Марцел, и не я. Камлет, как вам покажется? Кто мог бы думать? Но это будет тайной, Карацю Марцел. Да, клянемся. Нет в датском королевстве подлеца, который не был бы отпетым плутом, Карацю. Не стоит призраку вставать из гроба, чтоб это нам поведать. Гамлет, да, вы правы. Поэтому без дальних слов давайте пожмем друг другу руки и пойдем. Вы по своим делам или желаниям, ведь есть у всех желания и дела. Те другие, я же в бедной доле, вот видите ли, пойду молиться. Городцу принц. То дикие бессвязные слова. Гамлет, сердечно жаль, что вам они обидны. Да, жаль сердечно здесь обиды нет лет, обида есть клянусь святым патриким и тяжкая а что до провидения то это честный дух скажу вам прямо но узнавать что между нами было вы не пытайтесь а теперь друзья раз вы друзья студенты и солдаты исполните мне просьбу какой принц мы рады во век не разглашать Того, что было рацию марцел принц мы не станем гамлет поклянитесь рацию ей же не стану принц марце я не стану ей же гамлет нет на моем мече марсел ведь мы клялись глет как должна на моем е как должна призрак внизу клянитесь глет а это ты и сказал «Ты здесь, приятель? Вот, слышите его из подземелья? Клянитесь же!» «Карацу, скажите клятву принц «Гамлет, молчать о том, что видели вы здесь! Моим мечом клянитесь!» «Призрак! Клянитесь!» Гамлет. «И здесь и там!» «Так переменим место!» «Здесь станем, господа!» «И вновь на меч мой возложите руки, что будете ослышанным молчать!» Моим мечом клянитесь, призрак внизу, клянитесь, Камлет. Так, старый крот, как ты проворно роешь! Отличный землякоп, что ж, отойдем. Караццо, день и ночь, все это крайне странно, Камлет. Как странника и встретьте это с миром. И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится вашей мудрости, Караццо. Ну, отойдем. «Клянитесь снова, Бог вам да поможет, как странно бы себя я не повел за тем, что я сочту, быть может, нужным в причуды обликаться иногда, что вы не станете со мной встретить, не скрещивать так руки, не кивать, не говорить двусмысленные речи, как мы-то знаем, или когда б могли мы, или если б мы хотели рассказать, или что-нибудь такое, намекая, что вам известно что-то». Так не делайте в этом. Бог вам помоги в нужде. Клянитесь. Призрак внизу. Клянитесь. Гамлет. Мир, мир, смертянный дух! Так, господа, я вам себя с любовью поручаю, и все, чем только может бедный Гамлет, вам выразить свою любовь и дружбу, даст Бог исполнится. Идемте вместе, и пальцы на губах, я вас прошу. Век расшатался. Исквернее всего что я рожден восстановить его. Ну что ж, идемте вместе. Уходят. Акт второй. Сцена первая. Комната в доме Полония. Ходят Полоний и Рейнальдо. Полоний. «Вот деньги и письмо к нему Рейнальдо. Рейнальдо!» да, господин мой!» Луни, «Ты поступишь мудро, рейнальду ежели до встречи с ним поразузнаешь, как себя ведет он!» рейнальду я так и думал сделать, господин мой!» Луни, «Хвалю, хвалю!» «Так вот, сперва узнай, какие там есть дачи в Париже и как и кто!» на что живут и где, с кем водятся, что тратят, обнаружил при помощи таких обиняков, что сын моим известен, в них не ближе, но так, чтобы это не было расспросом. Прикиньте, будто с ним знаком немного, скажи. Я знал его отца, друзей, отчасти его. Следишь, Рейнальдо? Рейнальдо? Да как же, господин мой? Полоний, отчасти его, а, впрочем, мало. Но слыхивал, что он большой, буян, и то, и сё. Тут у него взведи всё, что угодно. Только не настолько, чтобы обесчестить. Это берегись. Нет, так влажные и буйные проказы, с которыми, мол, юности и свобода неразлучимы. ренальдо Например, игра? полоне Да, или пьянство, ругань, поединки, распутство. Можешь и на то пойти, Ринальдо. Но это обесчестит, господин мой. Полоний, да нет же, ты и сам смягчишь все это. Ты про него не должен говорить, что он живет в безудержном разврате. Совсем не то. Представь его грехи так, чтобы они казались вольнолюбством, порывами горячего ума, дикарствами неукрощенной крови, чему подвластны все. Ринальдо. Но, господин мой. Полоний, зачем так действовать, Ринальдо? Да, господин мой. Хотел бы знать, Павлуни, а умысел мой вот в чём. И думаю, что это способ верный. Когда его ты очернив слегка, так словно вещь затаскана немного, извольшь видеть твой собеседник, если замечал, что юноша, которого ты назвал, повинен в вышесказанных проступках, наверное, тебе ответит так. милейший Или друг мой, или сударь, смотря как принято у них в стране, и кто он сам. Рейнальдо. Так точно, господин мой. полоне И точно будет он, он будет. Что это я хотел сказать? Ей-богу, ведь я что-то хотел сказать. На чем я остановился? Рейнальдо. На ответит на друг мой и сударь. Полоний. Вот ответит так. Да, он ответит. Так, с этим господином я знаком. Видал его вчера или на медне, или когда-то, с тем-то или с тем-то, и он как раз играл, или подвыпил, повздорил за лапту, а то и так, я видел, он входил в веселый дом, сиречь в бордель, или что-нибудь такое, и видишь сам, приманка лжи поймала карпа правды». Так мы, кто умудрён и дальновиден, путём крюков и косвенных приёмов обходами находим нужный ход. И ты, руководясь моим советом, не испытаешь сына. Понял? Нет? Рейнальдо. Да, господин мой. Полоний. С Богом будь здоров. Рейнальдо. Мой добрый господин. Полоний. Его привычки сам понаблюдай. Рейнальдо. Так, да, господин мой. Полония. И пусть дудит вовсю. Рейнальда. Да, господин мой. Полония. Счастливый путь. Рейнальда уходит. Входит Офелия. Офелия, в чем дело? Офелия. О, господин мой, как я испугалась. Чего, помилуй Бог? Офелия. Когда я шила, сидя у себя, принц Гамлет не незастегнутом камзоле, без шляпы, в неподвязных чулках, испачканных, спадающих до пяток, стуча коленями, бледней сорочки и с видом до того плачевным, словно он был из ада выпущен на волю вещать об ужасах, пошел ко мне. Полоний. Безумен от любви к тебе? Филий, не знаю, но я боюсь, что так. Полоний. И что сказал он? Он взял меня за кисть и крепко сжал, потом, отпрянув на длину руки другую руку так, подняв к бровям, стал пристально смотреть лицо мне, словно его рисуя. Долго так стоял он, и, наконец, слегка тряхнув мне руку и трижды головой кивнув вот так, он издал вздох столь скорбный и глубокий, как если бы вся грудь его разбилась и гасла жизнь». Он отпустил меня, и, глядь на меня через плечо, казалось, в путь свой находил без глаз. Затем, что вышел в дверь без их подмоги, стремя их свет все время на меня. Палуни, идем со мной. Отыщем короля. Здесь точное иступление любви, которая себя же буйством губит и клонит волю к пагубным поступкам, как и любая страсть под небесами, бушующая в естестве. Мне жаль. Что, ты была с ним эти дни? сурово — Офелия. — Нет, господин мой, но, как вы велели, не брала писем и его к себе не допускала. — полоний Он и помешался. Жаль, что за ним я не следил усердно. Я думал, он играет, он себя замыслил погубить. Все недоверием. Ей-богу, наши годы также склонны чересчур далеко заходить в расчетах как молодости свойственно грешить поспешностью. Идем же к королю, он должен знать. Опаснее и вреднее укрыть любовь, чем объявить они. Идем, уходят.